Вчера в пацанами немного попили пивом, потом катались на лифте по ночному городу. Мустина звонит в дверь квартиры, открывает хозяйка. Здравствуйте! Я из общества помощи малоимущим. Если у вас есть старые ненужные вещи... Очень интересное было. дело, очень интересно! Откуда я знаю, что вы из этого самого общества, а не какой-нибудь там сексуальный маньяк, а -а -а. который хочет свои извратенные фантазии удовлетворить с бедной беззащитной женщиной, которая дома совсем одна до семи вечера, между прочим? В саду воспитательница спрашивает Так, дети, кто описывался? Кто описывался? Руки поднимите Так, пять человек Кто обкакался? Ага, четыре человека Кто воздержался? Сам, сам, Засидевшийся гость собирается домой Я пойду по залу Спасибо большое. Ой, вы уже уходите? Да, знаете, на улице такой сильный дождь Вот ну, с с нами, а? Ага, а, а а у вас на ужин? На на узел у нас вот отварные мака- отварные макароны. Да вы знаете, дождь не такой сухийный. <говорили> <говорили> это просто дождь. Это просто дождь. Это просто. Такой сильный дождь. Это просто дождь. Не такой сухийный. руки перед едой, чем залупок после.